И тетя Энджела, ей уже было 69. Гордон даже старался не думать о ней. Душу выворачивала. Чем поможешь? Милая, славная, кроткая, гремычная тетя Энджела. Иссохшая, еле живая, кожа как пергамент. Одиноко ютится в своем пригородном коттеджике, вернее, лишь на собственной половине этой лачуги под названием Кущи Шиповника. Томящаяся в ледяном горном дворце вечная дева Энджела, которую ни одному мужчине не удалось поцеловать в уста и согреть нежной лаской. Целыми днями в полном одиночестве бродит туда-сюда, держа в руке связку перьев из хвоста непокорного индюка, полирует зеленый глянец фикусов, смахивает ненавистную пыль с великолепного, изготовленного фабрикой короны дерби, никогда не бывавшего в употреблении фарфорового сервиза. И время от времени услаждает себя чашечками доставленного на ковре самолете из-за моря-океана то черного то цветочного чая «Оранж-Пико». Милая, славная, так и не познавшая любви тётя Энджела. Имея ренту 98 фунтов по 38 шиллингов в неделю, Она с привычкой средних классов воспринимать лишь годовой доход в расходах постоянно превышала недельную норму. Так что порой ей просто пришлось бы голодать, если бы Джулия не носила из кафе пакеты припрятанных кексов и бутербродов, вручая их щепетильной тетушке под веским предлогом. Осталась кое-какая мелочь, не выбрасывать же. Тем не менее, даже бедняжка-тетя имела свои радости. На склоне лет она пристрастилась к чтению и посещала библиотеку по соседству с кущами шиповника. При жизни дедули Комстака дочерям было строго-настрого запрещено читать романы, а потому, начав знакомство с ними только в 1902-м, тетя Энджела хотя и двигалась потихоньку, но запаздывала в литературных вкусах лет на двадцать. В 90-х она все еще читала Розу Браутон и госпожу Генри Вуд, в годы войны обнаружила Холла Кейна и госпожу Хэмфри Уорд, в двадцатые дошла до Сайласа Хокинга и Генри Сеттен Мэримена, к тридцатым, почти хотя не совсем, освоила Максвелла и Вильяма Локка. Идти дальше было невозможно. Туманные слухи относительно послевоенных романистов, чересчур умничавших аморальных безбожников, никогда не позволили бы ей заглянуть в их книги. Есть наш Уолпол, есть наш Хитчинс, зачем еще какой-то, Хемингуэй.